Глава 24. Поскольку в квартире произошла небольшая реновация и в потолке появилось дополнительное окно, я более или менее мог догадываться о состоянии спальни доцента и Суми, но я всё ещё надеялся, что в ходе битвы пострадала лишь эта комната. Если мои надежды оправдаются, то богиня разрушений пощадила соседнюю гостиную и детскую, и несмотря на наше затруднительное положение, мы смогли бы продолжить наше расследование. Как же я был наивен, находясь в спальне Ананокитян пробила заодно и обе стены в соседней комнате. Она что, применила Маканка Саппа? Примечание переводчика. Приём из Dragon Ball, представляющий собой мощный энергетический луч, испускаемый из указательного и среднего пальцев, пронзающийся на своём пути. Три спальны с гостиной превратились в одну спальню с гостиной. Более того, различить гостиную, столовую кухонную зоны было уже невозможно. Словно тайфун прошёлся. Возможно, обрывки куклы отца двигались всё-таки не из-за ожившей куртки у меня за спиной, а из-за разрушительных атак Ананукитян. Масштабы наших правонарушений резко выросли. Даже грабители не привели бы квартиру в настолько плачевное состояние. Некогда прибранная и ухоженная квартира 333 стала настолько разрушенной, что любой грабитель, зашедший в неё сейчас, уйдёт, ничего не взяв. Это как если бы я обратился к своему классному руководителю, Чтобы он помог мне разрешить спор с одноклассником в частном порядке, а он вместо этого провёл срочное собрание всего класса. Да, были некоторые вопросы, которые нельзя было решить, не придав им большого значения, но... По итогу я стал соучастником ужасного преступления. Нет, как бы это ни было обидно, но главным преступником был именно я. Я точно хочу в будущем стать полицейским. Несмотря на всё это, сейчас пока ещё никто не был ни прав, ни виноват. Расследование пришлось приостановить, Отчасти из страха, что соседи позвонят в полицию, и даже если в квартире была какая-либо информация о доценте Иисуми, или о её муже, или какие-то улики, которые могли бы помочь нам в поисках куклы Иетян, то мы все их разбросали. Вместо того, чтобы копаться в мусорном баке, мы превратили всю квартиру в мусорный бак. К тому же, если мы не будем осторожны, на нас снова могут напасть ткани, не говоря уже о том, что мы можем угодить в совершенно иную ловушку. Принимая во внимание различные факторы... Я пришёл к очевидному выводу. Надо отсюда сматываться. Unlimited Rulebook — версия для побега. Поскольку в потолке каким-то чудесным образом появилось отверстие, мы смогли осуществить наш побег, не выходя на балкон. Я надел в своей мокрой куртку и шапку, посчитав, что это всё же лучше, чем оказаться в чрезвычайно холодном воздухе совсем без верхней одежды, но я забыл, что вода имеет свойство замерзать. Несмотря на то, что я заранее побеспокоился о гипотермии и гипоксии, Несмотря на то, что я даже успел испытать аноксию в квартире 333, я и подумать не мог, что мои собственные действия приведут к гипотермии по пути домой. О чем я вообще думал? Я собирался покончить жизнь самоубийством? Или, мна... Собирался поработать няней на полставки ради зачёта? Тем не менее, это приключение дало нам кое-какие результаты. Первое. В третьей комнате нет никаких следов мужа. Второе. Помимо куклы Иетян, была ещё и кукла-отец. Третье. В квартире 333 начинают двигаться и другие предметы, сделанные из ткани. Четвёртая — тканью, извимую перед водой. И новая подсказка, которую, как и планировалось, Ананокитян сумела обнаружить на крыше. Да, долгожданная новая подсказка. Итак, Ананокитян, что ты нашла? После того, как мы приземлились, я смог перевести дух. Чтобы это не прозвучало слишком просто, отмечу, что у меня ушло более пяти минут, чтобы прийти в себя. Я снова задал тот же вопрос, как и в тот раз, когда она показала мне это в квартире 333. Кукла. Тряпичная кукла. Кстати говоря, местом нашей посадки был слишком хорошо знакомый нам парк Шурахеби. Нам было всё равно, куда отправиться, лишь бы подальше от квартиры 333, но лучше не возле моего дома. У меня было сильное чувство, что в таком случае мой дом был бы в серьёзной опасности. Нам уже не раз доводилось убирать данный парк местом встречи, руководствуясь этим принципом. Другим кандидатом на роль вертолётной площадки была территория храма Акито-Шарахеби, но если бы мы случайно уничтожили святилище, Хачакудзе, вероятно, была бы в ярости. Прошло уже много времени с тех пор, как я был здесь последний раз, но парк был пуст как никогда. Неужели в моём городе настолько упала рождаемость? Хочешь ещё раз глянуть? Задав свой вопрос, Ананокитян бросила мне это. Несмотря на то, что это была важная улика, которую нам с трудом удалось раздобыть, Она не проявила никакой осторожности в обращении с ней. Я не говорю, что она должна заходить настолько далеко, чтобы использовать специальный пластиковый пакет для улик, но всё-таки. Кукла — тряпичная кукла. Такого размера, что помещается на ладони. Она была значительно меньше куклы Иеттиан, и тем более не шла ни в какое сравнение с куклой-отцом. Она была идеального размера для брелка. Хм. Строго говоря, эту улику нельзя было в полной мере назвать куклой. Она была не в форме человека. Примечание переводчика. Слово «кукла» в японском языке состоит из иероглифов «человек и форма». Это был медведь. И он был не ручной работы, несмотря на то, что в случае с ножом для фруктов я уже показал, насколько плох в первичной оценке вещей, но сейчас я был абсолютно уверен. Это была игрушка массового производства, которую можно было легко найти в сувенирных магазинах. Конечно, это вовсе не значит, что массовое производство по качеству уступает ручной работе, а после того, как я увидел тех двух кукол ручной работы, Я особенно сильно об этом задумался. Это же типичный плюшевый мишка, не так ли? Тогда, наверное, правильнее было бы называть его не тряпичной, а набивной куклой. В конце концов, кукла-труп, рождённая в результате колдовства, или кукла-футон, скрученная подобно воздушному шарику, набивными куклами не являются. В общем, это был маленький плюшевый мишка. С точки зрения дизайна он выглядел довольно старым, не то чтобы его можно было называть старомодным или устаревшим, он просто выглядел старым, Будто обвешал за долгие годы. К тому же он был очень грязным. Должно быть, он долгое время подвергался стихийным воздействиям. Ананокитян сказала, что нашла его на крыше, но у меня такое впечатление, что она просто постеснялась признаться, что достала его из мусорного бака. «И что? В этом маленьком медвежонке спрятана флешка с важными секретами международного масштаба?» «Конечно нет. Я просто посчитала, что он мог когда-то принадлежать Сансею. «Разве ты его не на крыше нашла?» Его же там кто угодно мог обронить. Хоть проход туда и запрещен. Была вероятность, что его уронил рабочий, устанавливающий спутниковую тарелку или кто-то в этом роде. Но факт, что он находился прямо над квартирой 333, заставлял задуматься. Если стоять на балконе квартиры 333 и бросить его на крышу, можно ли добросить до того самого места? Но даже если можно, то какой в этом смысл? Ананокетян называла это хитрым тайником. Но было больше похоже, что его скорее выбросили, нежели спрятали. Выбросили. Если она его выбросила, тогда возникает вопрос, зачем она это сделала? Братишка-демон, не кажется ли тебе, что нахождение ответа на этот вопрос даст нам следующую подсказку? Нет, мне так не кажется. Но озвучивать это я не собирался. Честно говоря, вместо таких окольных намёков хотелось бы чего-то более очевидного. Полагаю, в этом и заключён профессиональный подход — Исследовать даже самые ненадежные и, возможно, не имеющие отношения к делу улики. Любитель же такая ситуация загоняла в ловушку разочарования. Честно говоря, я хотел придерживаться более агрессивной стратегии. У тебя нет ощущения, что этот плюшевый медведь может быть единственным памятным подарком, который сенсей получил от своих родителей, с которыми прежде была в плохих отношениях? Теперь, когда ты это сказала, мне всё больше начинает казаться, что это совсем не так. Возможно, надолго не могла его выбросить, Но когда наконец сделала это со смешанными чувствами, это привело к тому, что тряпичные куклы начали двигаться. Её предположение звучало не очень серьёзно. Что ж, даже если рассматривать эту вполне конкретную версию, всё равно было трудно понять причину-следственную связь. Да, плюшевые медведи действительно были типичным подарком родителей своим детям, но не такие, размером с брелок, которых можно найти в любом сувенирном. Может быть, он был подарен именно потому, что такой маленький? Что ты вообще понимаешь в отношениях между родителями и детьми, братишка-демон? Эй, не надо так резко начинать меня критиковать. Не злись на меня только лишь потому, что я не был в восторге от твоего открытия. Давай оставаться в дружеских отношениях. Конечно, если бы я лучше разбирался в отношениях между родителями и детьми, то меня бы сейчас здесь не было. Будьте настоящим специалистом по жестокому обращению с детьми, я бы поступил более мудро, когда ко мне обратились с просьбой. Пусть и преподаватель, пусть и старше меня на 10 лет, Я должен был немедленно сообщить в полицию. Должно быть, когда я услышал, что её трёхлетняя дочь на грани смерти, я утратил способность рационально мыслить. Братишка-демон, держи пари, даже представить мне можешь сложные чувства дочери, родителей которые сокрушаются, какой дорогой брелок ей подарили, но она всё-таки хранила его столько времени. Не похоже, чтобы ты сама верила в то, что этот брелок особо ценный. Тебя не понять этого, братишка-демон? Ты даже машину, которую тебе купили родители, выбросил лишь потому, что у неё спустили шины. «Я ее не выбросил. Я определённо собираюсь забрать её». «Разве ты не из тех, кто не терпит ни единой царапины на предметах из своей коллекции?» «Нет, я не настолько мелочный. И коллекции автомобилей у меня нет. Я не миллионер». Тем не менее, казалось, что этого плюшевого мишку жизнь сильно потрепала. «В Швейцарии их называют мишками Тедди?» «Так называют любых плюшевых мишек. Страна происхождения не имеет значения. К тому же самые известные плюшевые мишки не из Швейцарии, а из Германии». Хотя самовыражение «Мишка Тедди» произошло от имени американского президента. Несмотря на то, что её специальностью были бессмертные странности, она неплохо разбиралась в мягких игрушках. Значит, этот Мишка не был как-то связан с родиной доцента Иисуми. Хотя нет, погодите. Она же преподавала свой родной язык. Швейцарский и немецкий был одним из них. Немецкий. Было бы куда проще, будь это часы. Говорят, что швейцарские часы могут прослужить три поколения. Какую ты можешь придумать причину для того, чтобы преподаватель университета выкинула на крышу дома свою мягкую игрушку, которую ей, возможно, подарили ее родители? Дилетант, ничего не смыслящий в вопросах воспитания детей, просил помощи у девочки-подростка. Я продолжил вертить в руках плюшевого медведя, пытаясь рассмотреть каждый миллиметр. Ага, я понял. Я с самого начала чувствовал, что с этим медведем что-то не так, но у этого медведя не было глаз. Был лишь след от пришитой бусины или чего-то вроде того. Удивительно, что его лапы были на своих местах. Поэтому я и назвала это хитрым тайником. В этом столько любви и ненависти, или, может, просто ненависти. Она не хотела видеть эту игрушку, не хотела держать в своей квартире, но не смогла заставить себя её выбросить. В таком случае разве крыша не является идеальным местом? Даже если, по сути, она её выбросила, игрушка всё ещё оставалась на таком расстоянии, которое позволяло ей сказать себе «я её не выбросила». «Ну, если ты говоришь о чём-то, что трудно оставить, выбросить или уничтожить, что ж, могу и только посочувствовать. Я тоже опрятал свои справочники в комнате сестёр. Протестую. Эти твои справочники были всего лишь порножурналами, не правда ли? А комната твоих сестёр — это ещё и моя комната, болван. И не притворяйся, будто не знаешь, как я к этому отношусь. Если их когда-либо обнаружат, я смогу просто заявить, что они не мои. Я скажу, что это журналы моих сестёр». Я впервые начинаю сомневаться в том, что ты действительно любишь своих сестёр. «Братишка-демон, а что насчёт тех волос, о которых ты говорил?» Ха, так вот какое это чувство». Это были волосы Ханекавы, так что я, скорее всего, не стал бы просто бросать их на крышу. Но я, конечно, не имел ни малейшего представления, что мне делать с её косами в будущем. «Не могу же держать их у себя всегда. Может, в будущем мне расплести эти косы?» «Мне как-то не по себе, что ты так серьёзно об этом размышляешь». Ну, у всех нас есть вещи, которые мы не можем так просто выбросить. Это называется накопительством. Как бы ты ни старался бесследно исчезнуть, как бы ты ни старался отрешиться от всего своего прошлого. Ммм, ну, Анна Накитян, ты же специалист, так что наверняка чувствуешь что-то, что не могу почувствовать я. Но это же могут быть чувства кого-то, кто живёт по соседству, не так ли? Если это действительно так, то этот факт можно установить, подробно изучив вопрос. Или тебе удалось найти какую-то другую подсказку, братишка-демон? Если у нас есть что-то ещё, требующее нашего анализа, что-то куда более приоритетное, то, конечно, давай скорее этим и займёмся». Другая подсказка отсутствовала. Честно говоря, дело даже не в том, что не было других подсказок. На самом деле подсказкой было не то, что я не обнаружил в квартире 333, но то, что я попросил расшифровать мой задолго до этого. Но когда в деле замешана странность, особенно такая безжалостная и смертносная, я не мог обратиться к ней за помощью. Если она забыла о моей просьбе, то так даже лучше. Хотел бы я, чтобы она о ней забыла. В таком случае не оставалось ничего другого, кроме как заняться версией Анну Китян, независимо от того, ждёт ли нас удача или нет. На всякий случай уточню, Анну Китян, Эта игрушка ведь не станет странностью или чем-то таким, верно? Хотелось бы в это верить, ведь мы больше не находились в той квартире, к тому же она не отвечала тем же требованиям, что моя крутка с шапкой. «Но мы по-прежнему не знали истинной причины, по которой кукла Иетян начала двигаться. Я уже знал, что даже такая маленькая игрушка может быть смертоносной, если застрянет в горле, но...» «Станет», — ответил Ланонокитян. «Вернее, я заставлю её стать странностью. Своими собственными руками. И я заставлю её привести нас к этому санцею.